Глава двадцать В ветеватых изысканных выражениях Гра выражал сожаление, что я так рано удалилась, что он жаждет моего общества в любом формате, который будет мне угоден, и в знак своей признательности он просит принять обратно свой выигрыш, так как недостоин получить его таким образом. Далее он воспевал мой образ, поразивший его в самое сердце — И закончил свое письмо стихами по-французски. Je suis au marché aux fleurs et j'ai acheté des fleurs pour toi, mon amour. Граф Демидов Вальдемар Романович. Я пошел на рынок цветов и купил цветов для тебя, любовь моя, пропела я, дурачась и кружась по гостиной с письмом. Эки лавелас, а? Елисей Иванович, а так и не скажешь? «Да уж!» — крякнул мой управляющий. «Лихо, Вальдемар! Воспылал! Впрочем, это неудивительно! Брось, Елисей Иванович! Вы его хорошо помните? Он же рыбина мороженое, В глазах ни намека на живые чувства!» Елисей пожал плечами. «Порой именно таких и накрывает внезапная страсть. Вы, госпожа, вполне могли поразить его воображение». Я перестала кружиться и присела рядом с ним. Заглянула в лицо несколько недоумевая. «Вы меня удивляете, дорогой Елисей Иванович. Неужели вы и вправду думаете, что этот присыщенный фанфарон мог влюбиться в дурочку, обвешанную драгоценностями?» «Любовь зла!» — усмехнулся Елисей в ответ. «И вы ничуть не выглядели дурочкой». «Да? Жаль. А я так старалась. Ну ладно, теперь нужно узнать о нем все. Вдруг его не принимают при дворе, мало ли?» После этого я ему отвечу. Будет сделано, госпожа. А вы чем займётесь? Я подумала немного. Возьму Сонечку и поедем навестить вдову. Да зачем вам это, госпожа Мали? Елисей Иванович искренне не понимал. Не дождавшись от меня ответа, он вышел. Соня выглянула, чтобы посмотреть, кто ушёл или пришёл. — Хочешь поехать в гости? — спросила я девочку, улыбнувшись. Та закивала в ответ. Давай мы с тобой нарядимся, продолжала я. Возьмем какую-нибудь милую вещицу в подарок и поедем к одной милой женщине пить чай. Собирались мы недолго. Я выбрала резной китайский веер и слоновой кости для вдовы и заглянула в письмо, чтобы вспомнить, как ее зовут. Елагина Авдотья Михайловна. Буду ожидать вас в любой день на утренний чай. Хорошо, значит, мы точно не застанем ее врасплох. Сонечка вышла в своем скромном парадном наряде. Надо заняться ее гардеробом, мелькнула мысль. Сама я решила остаться в этом кашемировом платье. Для визита к пожилой женщине оно подходило как нельзя кстати. Не знаю, может быть, она как раз ожидала меня увидеть в чем-то более экзотичном, но мне все эти оперения порядком надоели. Сонечка крутила в руках, разглядывая алую шелковую розочку, которую прислал мне с перстнем граф Демидов. «Хочешь, приколем тебе ее на корсаж», — показала я. «Или что-нибудь другое выберем». Сонечка восхищенно подняла розочку над головой, показывая, что она хочет именно это украшение. Посуетившись еще немного, мы вышли в сопровождение охраны, спустились вниз. Наш экипаж был уже готов, Елисей Иванович об этом позаботился. А Авдотья Михайловна оказалась именно такой, как я себе ее представляла. Милая пожилая женщина в коричневом уютном домашнем платье и вдовьем чепце. Наш визит, несмотря на собственное приглашение, оказался для нее неожиданностью. «Ах, боже мой! Какое счастье! Ах, как же мне к вам обращаться? Госпожа Мали, а простите, моя служанка такая бестолковая! Не попросила обождать, чтобы я сама встретила вас! Глаша, накрывай к чаю!» «Пошли, Федьку, за свежими пирожными. «Прошу вас, не беспокойтесь ни о чем, Авдотья Михайловна!» Коснулась я ее руки. «Мы можем и просто так поболтать!» «Нет-нет, сейчас все будет!» «Глаша, да поторопись ты, уволень!» Глаша с любопытством разглядывала меня и, не думая торопиться. Хозяйка, по всей видимости, не была авторитетом у собственной прислуги. Представляю, сколько и бедный, раз на дню приходилось повторять свои указания и просьбы. Я повернулась к наглой Глаше. «У нас не очень много времени», — проговорила я, обращаясь к девице с мягким нажимом. Та, наконец, отреагировала и, вильнув платьем, как лисьим хвостом вышла. Госпожа Элагина сокрушенно вздохнула и пригласила нас присесть. «У вас на Востоке такие же проблемы с прислугой», — Бесхитростно спросила старушка. «Бывает и так, но лучше не держать у себя людей, которые не уважают вас», ответила я сочувственно. «А, конечно, но я совершенно безвольная курица и не умею отказывать. Это Глаша, дальняя родственница моего покойного супруга». «Ну как родственница?» «Как говорят, степень родства, у нас сарай горел, а их кабель смотрел». А, «Так вот, прислали мне ее с рекомендациями». И с просьбой взять девушку. А я так не хотела молодую. Они же сейчас никакого воспитания не имеют. Ой, простите, госпожа, у вас на Востоке все иначе. Я тихонько смеялась. Это Авдотья Михайловна была просто прелесть. Вспомнив про подарок, я достала из Редикюля коробочку с веером и протянула старушке. Вот, возьмите эту безделицу. Надеюсь, вам будет приятно в душный день обмахиваться им. Елагина всплеснула мягкими ручками и принялась разглядывать тонкую резьбу, громко восхищаясь. Вошла Глаша с подносом. Небрежно накрывая на стол, она все время таращилась на меня, чем крайне раздражала. В приоткрытую дверь вошел пушистый котенок серого цвета с белыми лапками и такой же белой грудкой. Малыш озирался по сторонам и шагал не смело, тихонько мяукая. Сонечка подскочила со своего места и вопросительно посмотрела на меня, а потом на хозяйку, показывая, можно ли ей взять котенка на руки. Я пожала плечами, а Авдотья Михайловна махнула рукой и принялась рассказывать. — Ой, кошка моя старая, взяла да и согрешила. Уж я и не ожидала от нее. лет-то ей сколько, но принесла, слава богу, всего одного. Греха я на душу никогда не брала, котят не топила. Пристроить некому, вот и ходит окаянный, под ногами путается. Сонечка ее не слушала. Она играла с котенком, щекотала его пушистое пузо и за ушком. Водила тесёмкой от воротничка перед его носом. А тот лапкой пытался поймать игрушку. Повернувшись к старушке, я собралась продолжить легкую болтовню, как вдруг услышала... Сонечкин голос, кс-кс и смех. Повернувшись резко, я смотрела на мою помощницу. До этой минуты она не издавала ни одного звука. Никогда! Девочка взглянула на меня счастливо. Похоже, позвала на котенка непроизвольно и сама не заметила этого на эмоциях. Я решила не привлекать пока что к этому ее внимание, чтобы не напугать, и тихонько выдохнула. Однако ни о чем другом в данную минуту думать больше не могла. Мы недолго пробыли у вдовы, может, еще с полчаса, и засобирались домой. Буду рада, если вы приедете ко мне с ответным визитом, Авдотья Михайловна. Я пришлю приглашение, и экипаж за вами тоже. В следующий раз поговорим подольше. Мне очень интересно было послушать про вашего супруга. «Сонечка, положи кошку, нам пора». У девочки стало несчастное выражение лица, и она прижала к себе котенка. А Михайловна Михална ахнула по обгновению: Детонька, если тебе он так понравился, забери его Христоради. если госпожа не против, и мне доброе дело сделайте. Убьюсь ведь через него не равен час. А от меня, вроде как, ответный подарок за веер. Сонечка прижала к груди котенка так сильно что тот даже пискнул, я рассмеялась. «Вижу, что иного способа увести тебя домой нет. Забирай. Да поблагодаря доте Михалну. Соня кинулась к хозяйке и обхватила ее одной рукой. В другой таращил глаза серый блохастик. Мордочка у него выражала крайнее удивление. По дороге домой я все раздумывала. Как можно тактично расспросить у Сонечки когда она перестала говорить. И говорила ли вообще? А вдруг девочке еще можно восстановить речь? Ехали мы недолго, поэтому так я ничего не придумала. Посоветуюсь с Елисеем Ивановичем. Привычно подумала я и откинулась на мягкую спинку сиденья. Елисей ожидал нас в апартаментах. Быстро вы все разузнали? Или пришлось вернуться зачем? Я прошла к кофейному столику, снимая перчатки. Нужно срочно писать ему, госпожа Мали. Уж не знаю, божья ли рука вас ведет, или ангел вам помогает, но явно благословенное дело ваше. Все хорошо с нашим Демидовым. Баловень при дворе развлекает императорскую семью разными находками, как и многие в его роду. Предок его, Прокофий Акинфеевич, был известным меценат и благотворительще при матушке Елизавете Петровне. А еще он дивный шутник был. Ну, да ладно, неважно. Ему уральские рудники приносили несметные богатства. Говорят, что внутри одного из его домов в Москве царила сказочная роскошь. С потолка клетки с райскими птицами висели. Повсюду гуляли на свободе ручные обезьяны, а в столы были вделаны фонтаны, из которых дорогие вина били. Наш вчерашний Демидов похвастаться такими достижениями не может. А ой, как хотел бы! — Поизносился рот, да и пратец Прокопий Акинфеевич не особо любил родственничкам суживать богатства свои. Елисей Иванович, ну быстрее же к делу, сейчас лопнут нетерпения. Почему так срочно писать надо? Уезжает он, что ли? Елисей Иванович выдохнул взбудораженно. Уезжает на днях. Порыскал тут, как обычный, собрался дальше. Только вот за вас, возможно, и зацепится. Так что пишите ответ, что ждете его. Он засуетился в поисках бумаги и чернил. А я смотрела на Соню, играющую с котенком, и думала: если выгорит эта игра с Демидовым и придется срочно уезжать, то что же мне делать с ними?